божеству подытоженные высшие религиозные представления естественно имели долгую историю развития зафиксированные разными культурами на их различных фазах я взял отдельную такую фазу примерно соответствующую окончательной форме религии в нашей сегодняшней белой христианской культуре Легко заметить, что не все детали религиозного целого одинаково хорошо согласуются друг с другом, что противоречия повседневного опыта лишь с большим трудом подаются сглаживанию. Но и такие, какие они есть, эти в широком смысле религиозные представления считаются драгоценнейшим достоянием культуры, высшей ценностью, какой она может предложить своим участникам, гораздо больше, чем все искусства и умения, позволяющие открывать земные недра, снабжать человечество пищей или предотвращать его болезни. Люди говорят, что жизнь станет невыносимой, если религиозные представления утратят для них ту ценность, которую они им приписывают. И вот встает вопрос, что являются собой эти представления в свете психологии, Откуда идет столь высокая их оценка? И сделаем еще один робкий шаг. Какова их действительная ценность? Исследование, развертывающееся без помех, как монолог, не совсем безопасное дело.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 Вы то и дело пользуетесь выражениями «культура создает религиозные представления», «культура предоставляет их в распоряжении своим участникам», и здесь звучит нечто странное. Я лично не знаю почему, но в этих тезисах слышится нечто не столь самопонятное, как в более привычных утверждениях о том, что, скажем, «культура создала порядок распределения трудовой нагрузки», или кодифицировала права на жену и ребенка. Думаю, однако, что мой способ выражения оправдан. Я уже пытался показать, что религиозные представления произошли из той же самой потребности, что и все другие завоевания культуры, из необходимости защитить себя от подавляющей сверхмощи природы. К этому присоединился второй мотив — стремление исправить болезненно ощущаемое несовершенство культуры. И как раз очень уместно говорить, что культура дарит эти представления индивиду, потому что он принимает их как данность. Они преподносятся ему готовыми. Он был бы не в силах изобрести их в одиночку. Они — наследие многих поколений, в которые он вводится которое он перенимает как таблицу умножения, геометрию и так далее. Есть, конечно, и одно отличие, но оно в другом, сейчас его освещать пока рано. В ощущении странности, о котором вы упоминаете, повинно скорее все то, что обычно нам эту совокупность религиозных представлений предлагают как божественное откровение. Но ведь это само по себе есть уже элемент религиозной системы, преподносимой с полным пренебрежением к известным нам фактам исторического развития религиозных идей и к их разнообразию в разные эпохи и в разных культурах. Есть другой пункт, который кажется мне более важным. У вас выходит, что о очеловеченнее персонификация природы проистекает из потребности положить конец человеческому неведению и бессилию перед лицом пугающих сил, вступить в отношения с ними и в конечном итоге повлиять на них. Но подобный мотив кажется излишним. У первобытного человека ведь и не было никакого выбора, никакого другого образа мысли.